Книга 2, эпизод 11 Акула ни о чем меня не спрашивала. Ее верхолет поднялся в небо, как только я подошел к станции. Девушка лишь улыбнулась мне через стекло в кабине пилота и на большой скорости рванула над крышами домов. Усевшись вместе с Мидери в салон учительского верхолета, я выждал несколько секунд гробового молчания и только потом спросил. «Теперь вы что-то должны окулине Снеговый учитель? Просто за то, что она вас подвезла?» Галей взялся за штурвал и что-то процедил по яномарски Покосившись на мидре в соседнем кресле, я прокашлялся и постарался намекнуть Галею о своей проблеме. «Не совсем вас понял. Видимо, ухо повредил». Тот сразу догадался, что я сломал наушник и заговорил на Нартонском. «Ты вынуждаешь меня пожалеть о том, что я вообще взял тебя в ученики. И лучше бы тебе помолчать, пока твоя дурная башка на месте». Пришлось заткнуться, хотя вопросов мне меня накопилось уже много. Мидери тоже не произнесла ни слова, ни в свою, ни в мою защиту. Она еще приходила в себя и, кажется, страдала виной из-за того, что так бездумно подвергла нас опасности. Замерла без движения, прикрыв глаза, а по ее щекам то и дело проскальзывали слезы. Она положила голову мне на плечо и прошептала. «Прости меня, Кирью, больше я тебя не подведу». Так в молчании и тревоге мы покинули окраину столицы. И снова за окном замелькали вывески, подсветка домов, волшебные голограммы, стены готических зданий, витражи, шпили и башни. Мы летели в сторону более престижных кварталов, к центру. Через несколько минут Мидри уснула, мерно засопев у меня на плече, а я тихо спросил у Галея: «Кто этот жрец из лавки, учитель?» Как ни странно, но Галей ответил, Его зовут Елизар Саргон. Он жрец ранга-пастырь. Еще пара числовых прорывов, и он сможет стать оракулом столичного духовного дома Саргон. Хотя вряд ли это место когда-нибудь станет вакантным. Да но ему и не нужно. Он, как видишь, доволен уже обретенным. Вся территория Восточной улицы и рынок находится в его ведении. Он и сам держит там магазинчик с очень неплохим ассортиментом. А жрец-то оказался совсем непрост высокопоставленный представитель духовного дома Измаила, только вместо того, чтобы делать свою прямую работу, он прячет свободных варваров и пишет липовые отчетности своему боссу Оракулу. Этот пастырь Саргон рисковал своей шкурой даже больше, чем сами варвары, и если бы Галей знал, что творит его друг, то вряд ли назвал бы его регалии «Он мне рассказал про день Бартла», — добавил я, — «и про день Ситха». «Об этом потом», — отрезал Галей. Он резко сменил направление полета. Сначала я подумал, что мы летим в гостиницу «Обитель неба», но верхолет стремительно покинул столицу и отправился в сторону холмов вдалеке. «Мы летим сразу в Академию?» Галей снова заговорил, но сказал совсем не то, что мне бы хотелось услышать. «Надеешься, что твои выходки просто так тебе обойдутся, опоссум?» «Во-первых, с сегодняшнего дня ты будешь находиться под особым наблюдением смотрителя Храмова. Поверь, он умеет присматривать за нерадивыми студентами и делать их расписание более жестким. Во-вторых, я заберу у тебя блокнот и отдам только тогда, когда сочту, что ты готов получить его обратно. Но мне и в-третьих, громко перебил меня учитель, в качестве наказания вы оба, ты и моя дочь». «Будете чистить загоны для пространственных животных?» «Каждый вечер после уроков. Тесть ближайший месяц лопатами. Никакой магии!» Я уставился на затылок Галея. «Но Мидари, она же...» «Теперь она тоже учится в академии. Утром пройдет комиссию у алхимиков и сразу отправится на уроки. Сегодня за мою дочь поручился один из почтенных домов стокняжья. И Бажен Орлов ничего не смог с этим сделать. Пока что...» «Вот это новости!» Я опять покосился на мидре, задремавшую на моем плече. Хотелось бы увидеть ее лицо, когда она узнает последние изменения в своей жизни. Только радость омрачалась одним паршивым моментом. «То есть, мне вы не позволили связываться с Акулиной Снеговой, а сами связались? И что она у вас попросила взамен?» «Смени тон, ученик!» – процедил Галей. «Тебя мои дела не касаются!» Твоя задача учиться. И учиться так, чтобы не вылететь из академии. По числу резерва ты первый претендент линии Витязей на отчисление в этом году. И запомни, если ты впутаешь мою дочь в еще одну подозрительную историю, я лично добьюсь твоего отчисления и отправлю тебя в Яномар. Кажется, порой ты забываешь, зачем вообще сюда приехал. «Нет, не забываю», — нахмурился я. Ни разу мою голову не покидали мысли о больной матери и смерти отца, о том, что мой мир рушится благодаря тому, что этот мир выживает. Порой я ловил себя на мысли, что уничтожить службу крованных порталов и разорвать связь между двумя мирами – это единственный шанс хоть что-то исправить. Остаток пути до Академии мы не разговаривали. Все было сказано вполне четко. «Учись, опоссум, иначе потеряешь все, что далось тебе таким трудом». И я решил, что пора показать Академии, что к ним пришел отнюдь не слабак, каким они меня считают. Галей все-таки забрал у меня атлас и лично проследил, чтобы смотритель башни Витязи Петр Храмов принял меня в свои ежовые объятия. «Не удивляйся, когда увидишь, что твое расписание изменено, Витязь Волков», — предупредил он, отправляя меня на чердак. «Я буду беспрестанно следить за твоими оценками». Мой сосед по комнате, Лева Зверев, даже не заметил, что я вернулся. Он спал, как убитый. еще и храпел, будто порыковая, чем неожиданно оправдывал свою фамилию. Я же так вымотался за день, что рухнул спать, даже не умывшись. Торопливо стянул в себя порванную школьную форму, улёгся под роскошный балдахин и мгновенно провалился в сон, не найдя сил заглянуть в новое расписание. А надо было. На утро меня ждал такой сюрприз, что я несколько минут разглядывал свое расписание, висевшее над рабочим столом. Вообще-то, я был уверен, что занятия начнутся после обеда, но на листке для меня появились и утренние уроки, да и вечером прибавилось несколько пунктов. Занятие первое Общая дисциплина, выборочный факультатив, мировая магия и видология. Занятие второе Линия жрецов, низкослабая группа. Пение. Занятие третье и четвертая линия витязи, низко низкослабая группа, влияние на оружие. Занятие пятая линия целителей, низкослабая группа, введение в магическую зоологию. Добровольная помощь в содержании манежа для пространственных животных. Время для выполнения домашнего задания. Особенно меня порадовал пункт с добровольной помощью. Ага, сплю и вижу как бы почистить загоны для местных животинок. А еще... «Пение? Какое, к чертям, пение?» Увидев уроки в моем расписании, Лева одарил меня жалостливым взглядом. «Как же тебе не повезло, приятель!» В итоге мне пришлось идти на первый урок еще с утра. Он проходил в главной башне, потому что был общей дисциплиной, но обозначался как «выборочный факультатив». Группа была небольшая и состояла из первокурсников разных линий обучения. Все эти ребята выбрали мировую магию и видологию дополнительно к основным занятиям. Правда, лично мне выбор никто не предоставил. Смотритель храмов вписал этот предмет в расписание без моего желания. В огромном гулком кабинете с колоннами стояла тишина. Ученики сидели за круглым столом, над которым прямо в воздухе бесшумно пылало белое пламя. Все изучали толстые учебники в полном молчании, и никто даже страницами не шелестел, будто боялся издать лишний звук, а ведь преподавателя в кабинете не было. «Эй! Пссс!» — прошептал кудрявый парень в очках, сидящий ближе к двери. «Быстро садись, пока Фергас не увидел, что ты опоздал. Хорошо, что он вышел. Фергас — воздушный маг, поэтому лучше его не злить». Я быстро уселся между очкариком и худенькой неказистой брюнеткой, вытащил из школьной сумки первую попавшуюся тетрадь с карандашом и еще раз окинул взглядом сосредоточенных учеников. «Никогда не опаздывай на мировую магию», — тихо сказал очкарик. «Я и не опоздал?» Я глянул на стенные часы с колоколом, висевшие на стене. Девяти еще не было. «Опоздал». Профессор фергас приходит всегда за 15 минут до начала урока, а это значит, что ты опоздал. Очкарик тоже глянул на часы. На 5 минут. Тогда почему в расписании не поставили время урока на 15 минут раньше? Парень удивленно на меня посмотрел. Тогда фергас пришел бы еще на 15 минут раньше, тебе оно надо? Я нахмурился. Отличное начало дня. Илья Разумовский, представился Очкарик линия охотников он ткнул пальцем в нагрудную нашивку своего пиджака красными нитками там был вышит символ охотников когтистый звериный след внутри круга герба академии кирилл волков назвался я в ответ Витясь круто илья со вздохом глянул на белую нашивку на моем пиджаке меч в руках солнца охотник не хуже а, только не с моей родословной тихо вы Вдруг зашипела у нас девчонка, что сидела рядом. На ее пиджаке темнела гербовая нашивка жрецов, посох с раскрытой книгой. «Достали! Я же читаю!» «Вот и читай дальше, шаманка!» — огрызнулся Илья. На его лице неожиданно проступили звериные черты, но в ту же секунду исчезли, и кожа снова стала бледной. «Полузверь», — подумал я. «Не так уж часто мне приходилось встречать охотников-полузверей» таких как Маимото, который превращался в огромного смертоносного кота. Подбывало спросить у Ильи про его вид мага, но внезапно возникло ощущение, что за нашими спинами кто-то стоит и сверлит затылки взглядом. Медленно обернувшись, я увидел то, что поначалу посчитал галлюцинации, вызванной недосыпом. Необычное существо изучало меня и очкарика. Смотрело презрительно и уничтожающе, будто на микробов. Видимо, вернулся тот самый профессор Фергас. Это был, э, вроде бы, мужчина, только с голубой кожей, высокий и манерный. На его совершенно лысой голове торчали два аккуратных рога, чуть загнутых назад, к затылку, а на подбородке белели три полосы, будто выведенные зубной пастой. Из-за его роста преподавательская туника была ему коротковата, поэтому не прикрывала тонких лодыжек и крупных ступней в серебристых макасинах. Только его забавный вид никак не вязался с высокомерным взглядом. Он будто говорил всем, посмотри, как я шикарен, ничтожество, валяйся у меня в ногах. «Полагаю, вы тот ученик, что опаздывает на мои уроки?» спросило существо грубым голосом. «Господин Волков». Я поднялся со стула, но моего роста не хватило даже, чтобы достать макушкой до его плеча. «Меня не предупредили, что...» «Вас не предупредили, что нужно быть пунктуальным?» Рогатый буквально придавил меня взглядом, и я подумал, что будь у меня выбор, ни за что бы не пошел на этот факультатив. Фергус приподнял руку, увешенную перстнями, и выставил указательный палец. В ту же секунду с соседнего стола метнулась книга и с гулким шлепком опустилась рядом с моей раскрытой тетрадью. Рогатый владел телекинезом, как и Лидия Зернова из Ютаки. Если вы опоздаете еще раз, то я буду первым, кто порекомендует вас к отчислению. Он отвернулся, завел руки за спину и медленным шагом надзирателя пошел вокруг стола со студентами. Я же уселся на место, проклиная смотрителя Храмова и его расписание. — И ты добровольно сюда записался? — шепотом спросил я у Ильи. Тот кивнул. — Мама сказала, что совет Академии его очень уважает. «Дау, Фергас, билет на следующий курс!» «Или билет на вылет», — помрачнел я, открывая толстенный учебник по мировой магии. Первый параграф назывался «Мировая история эпох». И снова я столкнулся с тем, что понимаю не все слова Нартонского языка из учебников, да и не все буквы. «Кто назовет мне эпохи со времен зарождения магии и нового летоисчисления?» — спросил Фергос, продолжая ходить рядом с учениками, как надзиратель. Несколько человек подняли руки, в том числе и неказистая брюнетка рядом со мной, но преподаватель будто их не увидел. «Очень жаль», — произнес он, не скрывая разочарование. «Тогда спросим у нашего любителя опаздывать. Какие эпохи вы знаете?» Я быстро заглянул в учебник, даже успел выхватить глазами несколько предложений, но книга резко захлопнулась сама собой, ударив мне по пальцам. Фергас остановился и уставился на меня. «Сначала идет эпоха богов, а дальше я не успел прочитать профессор», ответил я, не испытывая никаких неудобств по этому поводу. «Учеба только начиналась, и когда бы я успел все-все изучить?» «Очень жаль!» Он сказал только это, но его взгляд откровенно добавлял «Иди и вздернись от осознания своей никчемности бесполезный кусок дерьма». «Итак, существует семь эпох с начала зарождения магии», начал лекцию Фергас, и студентам пришлось опустить руки. «Все началось с эпохи богов и варваров. Тогда на планете жили четыре народа, подземные, Наземные, морские и воздушные. Кто-то находился в зачатке своего развития, кто-то уже создавал города и цивилизации, и вот случилось великое прибытие богов. Девчонка рядом со мной смотрела на профессора влюбленными глазами и шепотом повторяла за ним слово в слово, будто знала всю лекцию Фергаса наизусть. «Четыре бога явились каждому из народов, выбрав себе мужей и жен» а затем подарили им по наследнику. Мать Мареи Матамару сочеталась с своей водой островных племен и подарила ему сына, морского мага по имени Син. Бог Бури Бартл сочетался с владычицей земель Нартонской долины и подарил ей сына, наземного мага по имени Владислав. Бог Мракоситх сочетался с царицей древнего города Атифа и подарил ей дочь подземную волшебницу по имени Завара. «Богиня неба Ковентина сочеталась с хозяином гор Фатору и подарила ему дочь воздушную ведьбу по имени Санидах. Я быстро записал в тетрадь название эпохи и имена. Мировая история оказалась не такой уж скучной. «И началась эпоха магического развития», — продолжал Фергас. «Все четыре народа осваивали новые земли, науки и отрасли». Рождались маги, и старые варварские времена уходили в прошлое. А потом Началась эпоха соляных войн, страшный период, стыдный период. Передел земель с месторождениями магической соли, а их по миру не так уж много. Разрушив города и утопив крови свои земли, маги вступили в эпоху скорби, а за ней началась эпоха магического возрождения. Именно тогда возникли «Те восемь империй, которые мы сейчас знаем. Кто мне их назовет?» На этот раз он позволил моей соседке ответить. «Прошу вас, шаман Белова». «Шаман Белова». От этого обращения веяло чем-то жутким, но почему-то хотелось рассмеяться. Та поднялась со стула и четко ответила. «Восемь великих империй — это Остокняжье, Горный Азай, Валафим, Римон, Фатору, пустыня Нахо, Залвей и островная империя Каталина!» «А земли котлованов, — вырвалось у меня, — они что, не считаются? В какую эпоху подземные маги стали изгоями, в эпоху Возрождения или в эпоху Скорби?» Тергос, уничтожающий, зыркнул на меня и объявил. «Благодаря господину Волкову!» Я даю вам дополнительное домашнее задание. Каждый из вас напишет эссе на тему «Падение Атифы и царство подземных магов в эпоху соляных войн». Срок — две недели. Я смолк и снова нахмурился. Этот высокомерный пижон сделал так, чтобы другие ученики возненавидели меня с первого же урока. Отлично. Шаман Белова засияла от радости. Будь ее воля, она бы уже сейчас диссертацию настрочила. Спрашивается, зачем ей лекции Дао Фергаса, если она их наизусть знает? Мне вообще показалось, что она в него влюблена. А может, во всех воздушных магов. Наши занятия по видологии будут разделены на четыре больших блока, и по каждому я проведу контрольную. Фергас опять заходил по кабинету, заложив руки за спину. Первый блок будет посвящен видам и рангам наземных магов. Далее изучим воздушных, морских и подземных магов. Итак, господин Разумовский, расскажите нам, как соотносятся ранги и активное число резерва любого мага. Илья прокашлялся. Ну, каждый числовой прорыв активного резерва считается новым рангом, «У любого мага может быть пять прорывов, а значит, пять рангов». «И на сколько пунктов должно увеличиться число, чтобы получить прорыв?» «На тысячу». Фергус остановился и выставил палец вверх. «Верно. На тысячу. Рассмотрим на примере линии стражей». Белый огонь над столом внезапно поменял форму, образуя объемную фигуру воина с небольшим квадратным щитом. Первая тысяча активного резерва дает стражу возможность получить прорыв на первый ранг, и он становится защитником. Вторая тысяча дарит ранг Покровитель. Третья ранг Крепость. Четвертая ранг Алмазный Щит. Пятая ⁇ Дух-Хранитель. Если потенциал мага насчитывает число более 5000, то пятый ранг с каждой тысячи поднимается на новый уровень. Например, дух-хранитель первого уровня», «Второго уровня» и так далее. Примерно с середины урока я, подобно шаманке Беловой, во все уши слушал профессора Фергоса, записывал за ним лекцию, а заодно будто смотрел кино. Он рассказывал, о белый огонь над столом менял форму, показывая сначала обычного воина со щитом, а затем с каждым рангом меняя облик стража и его защиты. В итоге на ранге «Дух-Хранитель» перед нами предстал уже могучий маг в доспехе и с огромным щитом, пылающим разными магическими сферами. Я невольно представил себе Митча Хигевару в этом образе, а потом и Гару Исиму. Оттого мне не терпелось поскорее пойти на занятия по линии стражей, но следующим уроком в моем расписании значилось «Пенье». И теперь мне еще сильнее хотелось придушить смотрителя Храмова. В конце занятия Фергос объявил о том, что он занимается еще и распределением первокурсников по факультативам, и у него можно записаться еще на другие дополнительные занятия. Перед каждым студентом легли листки со списком предметов, из которых нужно было выбрать два. С первым у меня не возникло проблем, я сразу же поставил отметку напротив иностранных языков, а вот над вторым пришлось подумать. Когда выбираешь между музыкой, философией, театром, архитектурой, историей культурного наследия и живописью, то сложно решиться хоть на что-то, потому что ни на что идти не хочется. «Через полгода можно будет выбрать другой предмет», — шепнул мне Илья, видя, что я медлю. «Это же дополнительные занятия, а не основные. Так, для общего развития». В конце концов, я поставил галочку напротив «Истории культурного наследия». Возможно, там расскажут про древние артефакты, кто знает. А я на театр пойду, признался вдруг Илья, показывая мне свой лист. Кроме театра, он записался еще и на живопись. Видимо, решил культурно обогатиться на всю катушку. Но недолго и над ним потешался, потому что вскоре сам пошел к жрецам на пение. Следом за мной отправился и шаман Белова. Она входила в низкослабую группу по своей линии. Внутри башня жрецов оказалось очень даже ничего. Я ожидал увидеть мрачное убранство и полумрак, но вместо этого в башне было светло, даже ярко. Коридоры и залы украшали светильники, гигантские люстры, цветные мозаики на окнах и фрески на потолках. На стенах в золоченных рамках висели отрывки из священных текстов и песен. Портреты прошлых и нынешних преподавателей, на пьедесталах за стеклом стояли магические бубны и древние фолианты. Народу в башне толпилось прилично, и все это были жрецы. Они спешили, толкались, переговаривались между собой серьезными лицами, и я со своим белым гербом Витязя смотрелся тут лишним. Порой некоторые на меня даже косились, мол, эй, ты не заблудился вообще? Башня Витязи не слева а справа от главной. По дороге я неожиданно столкнулся с Юче Хамадой, любимчиком учителя Ма. Ничего не выдавало того, что несколько дней назад он сломал ногу в котлованах и пережил не самые приятные приключения. Увидев меня, он расплылся в улыбке, хотя обычно никогда ко мне эмоций не испытывал. «Привет», — Хамада подошел ко мне в компании двух парней. «Осваиваешься?» «На пение иду, без энтузиазма», — сообщил я. Все жрецы должны уметь петь и владеть ораторским искусством. От этого зависит сила их воздействия. А как чувствуют себя остальные? Греча быстро на ноги подняли, а вот с Жанкой, говорят, пришлось повозиться. Тяжелые раны. Меня кольнула вина. Ведь на девушке были мои раны. И поздравь, добавил Хамада, мне определили активное число резерва. 1400 из шести тысяч. А у тебя сколько? 100 не моргнув глазом, сообщил я, хотя внутри все напряглось от того, как изменились в лице трое жрецов, будто из человека я вдруг превратился в слизняка. А, -а, -а. ну, Хамада прочистил горло и добавил Это поправимо. И пение тебе точно поможет, усмехнулся приятель Хамады, врезать бы шутнику по роже». Тем временем сам Хамада наклонился к моему уху. «Сегодня вечером надо будет сдать отчеты в канцелярию, распоряжение Бажена Орлова, насчет того, что мы делали в Котлованах». Я помрачнел. Не хотелось отчитываться перед Баженом, да еще клясся потом в канцелярии, что написал правду. В этом вопросе приходилось надеяться только на галея. Раз он сам предложил письменный отчет, значит, есть лазейки, чтобы не рассказывать Бажену все до мелочей, ведь тогда придется поведать и про Стюарда, и про Карту, и про Атлас. Да про все. Когда я, наконец, дошел до нужного кабинета, то попал в зал со сценой. На ней уже выстроились человек 15 жрецов, а внизу перед ними стоял жуткого вида рыжеволосый верзила, рожей больше похожей на уголовника. Ни черная туника преподавателя, ни шелковый колпак на макушке не делали из него учителя, которому можно доверять. Он дождался, когда все соберутся, затем молча поставил перед каждым учеником пюпитры с листками молитв, после чего запел сам. Самозабвенно, вдохновенно, прикрывая глаза от удовольствия. У него был глубокий баритон и пел Верзила отменно. У нас бы он точно стал звездой. Исполнив короткую молитву, учитель наконец заговорил. «Вот так и вы должны уметь, дорогие певцы, и этому мы будем учиться». «Это шаман Джозес, один из певцов столичного театра оперы», прошептала Белова, которая снова оказалась рядом со мной. «Ты видел его, Бубен? Это был самый дурацкий вопрос из всех дурацких вопросов сегодняшнего утра. «Нет, не видел. Это же произведение искусства!» Ей пришлось умолкнуть, так как наш несуразный хор начал петь. Сначала Верзила распределил нас по голосам, а затем заставил исполнить молитву. Снова и снова мы запевали, пока в горле не запершило. Я не припомню, чтобы вообще когда-либо занимался пением, да и слуха у меня не имелось. Кажется, это касалось и Беловой». Она называла так старательно и фальшивила так жутко, что напоминала пожарную сирену. Уверен, эта шаманка могла бы убить любое войско и без магии. Просто исполнила бы им арию. Когда мы вдоволь напелись, а точнее навылись, то Аверзила Жозес дал каждому ученику короткую оценку его таланта. «Плохо. Слабо. Ужасно. Терпимо, но порой ужасно». Скверно, очень скверно, отвратительно, совершенно не, невыносимо. Я тоже получил заслуженное ужасно, но вот странное дело. Шаман Джозес внезапно похвалил мою завывающую сиреной соседку. «Вы прекрасно поете, Варвара», — улыбнулся он. «Думаю, если заниматься усерднее...» и развивать талант, то ваш голос сможет влиять на человеческую память и даже волю. Не каждый жрец способен на такое, даже достигнув ранга оракул, но таланты я вижу сразу. Хм, лучше сказать, слышу. У вас уникальный талант. Шаман Белова чуть порозовела от смущения, ну а у меня в голове будто щелкнуло. «Пение?» Влияет на память человека? Получается, именно с помощью пения жрецы стирают варварам память, а вместе с ней личность с волей. Скорее всего, то же самое они применяют и экономирцам. Правда, для этого еще и особо противным голосом надо обладать, как у варвары Беловой. Напившись в хоре до звона в ушах, я наконец отправился туда, куда мне не терпелось попасть, чтобы начать развивать свое активное число резерва. На сдвоенный урок витязей. Проходил он не в башне, а на улице, на площадке для иллюзионов около теплиц с друидскими травами. И когда я шел на занятия, то увидел, что к теплицам направляется группа целительниц. Среди них была и Мидари. Меня она не заметила, погрузившись в раздумья. Она была мрачной и на вид даже злой, чего я вообще не ожидал. Сбылась ее мечта, она попала в академию, но только радости Мидари не испытывала. Я все думал о том, что могло ее так огорчить, но тут меня окликнули. Эй, ну как! Готов к пелому улоку Витязей! Лева поравнялся со мной и зашагал рядом. Впереди быстрым шагом семенила девчонка из нашей слабой группы, Зубрила Исидора Гран. Лева с опаской посмотрел ей в спину, но сразу же отвел взгляд. Кажется, он ее побаивался. На площадке для тренировок Витязей собрались все 12 человек. Тут была и четверка отморозков во главе с Платоном Сабльным, И три любительницы держаться вместе и никуда не вмешиваться, и два шутника, Тарас и Яков. Потом присоединились я, Лёва и Исидора. И на этот раз Платон будто бы не имел ко мне претензий, как и его свита. Они на меня даже не посмотрели, продолжая о чем то переговариваться. Вскоре появился учитель, и это был совсем не Галей. Вместо него явился атлет «Лет 35, а за ним пришла его секретарь. Совсем молоденькая девушка, возможно, даже не маг. Вид у нее был измученный, как у загнанной лошади. Атлет диктовал ей свои распоряжения на ходу, а она записывала, при этом пару раз чуть не споткнувшись на каменной дорожке». Не забудь, что завтра до обеда у меня встреча по поводу примерки костюмов для конкурса. И напиши моей бывшей жене, что я не намерен больше держать ее собаку в своем доме. Затем напиши моей нынешней жене и скажи, что столик заказан на 5 вечера в ресторане «Северный ветер». Потом предупреди Елену, чтобы не беспокоила меня, пока я буду с женой. И скажи Валентине, что я согласен выступить с Викторией, раз уж сама Валентина занята. Также я не... «Не одобрил ту торжественную речь для открытия нового музея. Нужно переписать во втором абзаце, где говорится про императора. И портрет для выставки...» Он дошел до площадки и смолк. Секретарь чуть в него не врезалась, но вовремя успела остановиться. «Простите, я не поняла насчет портретов, господин Коровин. Что с ними сделать?» — пробормотала она. Тот нахмурился, будто потеряв нить своей мысли. «Идите, Лиза, продолжим потом, и про портреты не забудьте, но я не поняла. Идите!» Девушка закивала и поспешила удалиться, чтобы исполнить задание учителя. Он же оглядел нас, прищурившись, и без особого желания представился. «Андриан Коровин, меня назначили преподавателем вашу низкослабую группу, и я любезно согласился». Хоть, признаюсь, мне было крайне сложно выкроить для этого время. Я буду совмещать преподавание и свою актерскую деятельность в театре. «А учитель Галей?» — спросил я. Коровин повернул голову в мою сторону резко так по птичьи и уставился на меня. «А Фуми Галей назначен Советом Академии в другие группы. Он будет преподавать у среднесильной и высокосильной групп витязей». Я еле сдержался, чтобы не поморщиться. Совет только что лишил меня нормального учителя. И чтобы к нему попасть, мне придется вырваться из слабой группы и перейти в сильную. Только как это сделать, когда учителем стал непонятный актер, которому вообще на успехе нашей группы по барабану? Коровин упер руки в бока, встав так, будто уже играл на сцене. «Я вам скажу сразу, ученики». Многие из вас будут отчислены после экзаменов, это естественный отбор, смиритесь. И тут руку вытянула Исидора. Простите, господин Коровин, а могу я спросить насчет турнира, который проводится ежегодно для Витязи всех четырех курсов? Я знаю, что по правилам та группа, которая займет одно из трех призовых мест на турнире, точно может рассчитывать на положительную оценку на экзамене. Я чуть не поперхнулся. Как и сам Коровин. Наша группа состоящее не пойми из кого, точно на такое может не рассчитывать. Платон и его свитер рассмеялись, как и Тарас с Яковом, как и три девушки-подружки. Исидор уже совсем не смутила их реакция. Она больше ничего не сказала, но почему-то посмотрела на меня, будто интересуясь. «Ну и как тебе моя идея, выскочка?»